Девчонок быстро растащили по номерам. Последнее, что запомнилось Борису, это когда он вытаскивал из кучи разгоряченных парней голубоглазую, беленькую, чуть-чуть сутуловатую девчонку, был истерический хохот Василия Иосифовича. Ну дела, ну дела, лековал от прыск. В коридоре девчонка неистово материлась и размахивала сигаретой, пытаясь прижечь Борису щеку. До начала битвы она, очевидно, уже успела основательно хватануть. В темной комнате она швырнула сигарету в вымывальник, захохотала, потом зарыдала, застучала кулаками в стену, потом повернулась к Борису: ну что, гад, брать меня будешь? Не валяй, дурака, скривившись, сказал Борис. Что я тебе, оккупант какой-нибудь? Не хочешь? Уходи на все четыре стороны. Только подожди, пока ребята разбредутся. Он лег на кровать и стал смотреть в потолок, по которому проплывали отцветы фар милицейских машин. Из ресторана еще неслись дикие вопли, как это всегда бывает. К концу пьяного шабаша никто уже не помнил, кто начал и по какой причине. Всем просто хотелось драться. Доносился голос рыжего саксофониста. На рощу как-то полтуман, начался дикий ураган. Березку милую любя, клён принял вихри, клён принял вихри на себя. Спев куплет, он начинал гудеть в свою гнутую трубу. Он явно любил свою работу. Девчонка тихо присела на кровать. и стал расстегивать Борису рубашку. Самое замечательное произошло утром. В буфете к Борису подошли трое из вчерашних стеляг. «Доброе утро!» — сказали они. «Доброе утро!» — удивленно ответил Борис, присматриваясь, какой стул схватить для обороны. «Ничего, вчера было, правда?» — спросили стеляги. «А, значит, вы не в обиде?» — спросил Борис. «Не, мы не в обиде!» Вы наших чувих бороли, мы ваших. То есть как это? Удивился он. Стеляги охотно пояснили. А вот когда Вася приказал нас освободить из милиции, мы еще сюда вернулись, а тут ваши три полавчики сметану рубали. Ну, мы их к себе взяли и оттянули, будь здоров. В общем, есть, чтоб вспомнить Боряград. Верно, Боряград. Спускаясь сейчас по ступеням факультетского здания, Борис вспоминал лица тех троих, побитые, подмазанные йодом, распухшие, подрагивающие от подобострастия лица трех щенков. Куда пропала столь артистическая мрачноватость вчерашних Чайлд Горольдов? Набиляются в друзья и тут же выдумывают чепуху про пловчих. Дискидмы квиты, ним бы надо тут бутылкой кефира меня по голове огреть, а не врать про сметану. Боятся враждовать, сывался сталинским ВВС, и ко мне хотят подмазаться, чтобы потом врать в Юршизбе как сборкой градом в Сочи бардачили. Большая Пироговская была залита солнцем и расчерчена резкими тенями зданий, будто футуристический чертеж. Пахло молодой листвой, как, как Гаша говорит, на троюцу все леса покроются. Ночью здесь рут соловьи, их слушает мечтательная Элька Дудкина. И вдруг ему пришло в голову, что эта улица клиник не что иное, как прямая дорога на Новодевичье кладбище, и что по ней, очевидно, шла похоронная процессия со станками его отца. После прямого попадания фауст патрона там, очевидно, немного осталось. Впереди толпы шла мать в элегантном трауре. Вместе с нашими чинами очевидно шествовали и американские союзники. Женщина и башмаков еще не износила, в которых шла за гробом. Мы все говно и те столянки из Приморской и ВВСовцы наглая банда и все. Никто из тех, кого я знаю, и я сам в первую очередь Не стоит и одного колеса старого Хорька, хоть он и служил эссовцам. Старый Хорьк с сумрачной верностью поджидал его на углу переулка. Борис надел темные очки, предмет особой зависти московских стелляк, штучка, извлечённая с одного того ночного американского бумажного мешка, и тут же снял их. Потому что увидел быстро направляющегося к нему высокого офицера, вдруг его пронзила незнакомая ранее чувство дикого ускорения жизни. Средне тому, как бывает, когда поворачиваешь да отказа ручку газа на своем ГК-1. И тахометр уже показывает сто семьдесят километров в час, и ты боишься, как бы карбюратор не засосал щебенку, и уже выключаешь зажигание, чтобы не перегрелся двигатель, а мотоцикл будто все набирает, и тебе на минуту кажется, что он никогда не перестанет набирать, чтобы все остальное уже не зависело от твоей воли. Приближался полковник. По военной привычке Борис сначала посмотрел на его погоны и только потом на лицо. Артиллерийские эмблемы, седые виски, седоватый, аккуратно подстриженный усы, под глазами набухшие полукружья, статная фигура уже тронутая возрастной полнотой, армейские ки те лувы только подчеркивают нависшие баковики. Подмышкой полковник Вуйнович, да, это он тот самый, любовник моей матери, носит толстую кожаную папку. Борис, мне показали вашу машину, и я тут у вас поджидал. Вы меня узнаете? Нет, не узнаю. Я Вадим Георгиевич Вуйнович. В детстве вы не редко видели меня. А в последний раз мы встречались в вашей квартире на улице Горького в сорок четвертом. Ах вот что, ну теперь узнаю. Ну здравствуйте. Ну здравствуйте. Войнович удивленно прищурился. Отчего, мол, такая холодность? Однако протянутые руки не убрал, а перенес ее на кожаное плечо молодого человека. Послушайте, Борис, мне нужно с вами очень срочно и очень конфиденциально поговорить. Он, видимо, очень волновался, вытащил из-под мышки и как-то нелепо взвесил на ладони кожаную папку. Теперь уже Борис прищурился юмористически и неприязненно. Не собираетесь ли вы мне передать какой-нибудь артиллерийский секрет? — Воинович хохотнул. — Нечто в этом роде, только гораздо серьезнее. — Давайте поедем куда-нибудь, где меньше прохожих и машин, ну, скажем, на Ленинские горы. В машине они молчали. Пару раз, покосившись, Борис ловил взгляд полковника полной любви и печали.